Глава 245. Карел Чурда стоит на тротуаре неподалеку от нынешней пивной Бредовский двор и от оперы на углу Вашингтоновой улицы и бывшей Ангеловой, которую прожане перекрестили в память о происходивших здесь событиях в улицу Политиких Вежну, то есть политических заключенных, и которая тянется от Вацловской площади до главного вокзала прямо перед Чурдой, внушительное, выходящее на обе улицы здание из серого камня с массивными коваными решетками на дверях. Один вид этого здания будет в человеке тревогу, и неспроста. Построено оно было после Первой мировой войны известным чешским предпринимателем, владельцем почти всех угольных шахт Северной Богемии, евреем по фамилии Печек для своего частного банка. Однако перед самой оккупацией этот, надо признать, осторожный и предусмотрительный шахтовладелец-банкир, продав все свое имущество государству, уехал с семьей в Англию. Сегодня, в 2008 году, в этом мрачном доме находится Министерство промышленности и торговли Чешской Республики, но я в 1942 году. И здесь штаб-квартира богемско-маравского, а точнее немецкого гестапо. Здесь творят свои черные дела больше тысячи сотрудников, а коридоры здесь до того темны, что даже в солнечный день кажется будто на дворе ночь. Расположенное в самом центре столицы здание оборудовано по последнему слову техники. Тут работает своя типография. Коммуникации осуществляются с помощью специального почтового трубопровода, пневмопочты и собственной телефонной станции, так что с точки зрения функциональности оно просто идеально подходит для нужд нацистской полиции. А к тому же еще от банка унаследованы глубокие подвалы со знаменитыми сейфами, камерами хранения, закрывающимися на кодовые замки. Заправляется здешним хозяйством доктор Гешке, молодой штандартенфюрер, при одном взгляде на фотографию которого у меня холодеет кровь. От этого шрама, этой нежной женской кожи, этих безумных глаз, этих жестоких губ, этого косого пробора и подбритых висков. Короче, это одно из четырех пражских владений печиков – само по себе может служить образом нацистского террора в Чехии. И надо набраться хоть сколько-нибудь мужества, даже для того, чтобы просто остановиться перед ним. У Карела чердая, мужества хватает. еще бы, он надеется получить 20 миллионов крон. Ну и потом надо быть мужественным человеком, чтобы решиться донести на товарищей. И надо хорошенько взвесить все «за» и «против». Ведь нет никакой гарантии, что немцы сдержат слово. Он собирается рискнуть жизнью, он либо разбогатеет, либо умрет. Но чурдо-авантюрист. Когда-то именно азарт подтолкнул его к тому, чтобы поддаться вербовке в свободные чехословацкие вооруженные силы. И тот же азарт заставил добровольно вступить в отряд, который готовили для специальных поручений в протекторате. Однако возвращение на родину не пришлось Черде по вкусу. В подпольной работе не оказалось ничего привлекательного. Со дня, когда произошло покушение, он жил у родственников в провинции, в городке под названием Колин, в 60 километрах к востоку от Праги. Правда, до этого он успел встретиться кое с кем из людей, задействованных в сопротивлении, в числе которых были Кубиш и Вальчик, Вместе с ними он участвовал в Пльзенской операции «Шкода», равно как гапчик с опалкой, с этими ему довелось пересечься неоднократно, когда менял в Праге тайные убежищ. Ему была, среди прочих, известна квартира Сватошевых, которые снабдили парашютистов одним из велосипедов и одним из портфелей для покушения. А главное, ему был известен адрес Муравцевых, Я не знаю, зачем он заходил к Моравцевым три дня назад. У него появилось намерение предать их тоже. Или, может быть, он пытался возобновить связь с подпольщиками, поскольку от них давно не было никаких новостей. Да нет, ну зачем ему приезжать в столицу, если не ради вознаграждения? Разве не спокойнее в провинции, в живописном городке колини, где его прятал зять? или в Нове-Глейне, где жила его мать. Вообще-то неспокойнее. Колин в втором году был немецким административным центром, оккупанты собирали здесь евреев из всей центральной Богемии, и местный вокзал служил железнодорожным узлом для отправки их в Терезинский концлагерь. Стало быть, вполне возможно, Чурдо больше не хотел подвергать опасности свою семью – Напомню, кроме матери, у него была еще и сестра, и он вернулся в Прагу, чтобы найти товарища, которые обеспечат ему укрытие и поддержку. Тогда какую роль сыграла закрытая дверь, перед которой он оказался, придя к Маравцевым? Похоже, тетушка Маравцева его ждала. Она ведь спросила у превратника, сообщившего о таинственном госте, не Колина ли тот приехал. Но когда Чурда постучался в дверь квартиры Муравцевых на Жишкове, никого не оказалось дома. И мы уже никогда не узнаем, почему все сложилось так, как сложилось. Была ли тут хитрость, наивность или злая воля? Как бы там ни было, похоже, карл Чурда принимает решение именно в этот вторник, 16 июня 1942 -го года. Ему неизвестно, где скрываются его товарищи-парашютисты, но и того, что ему известно, более чем достаточно. Карел Чурда переходит улицу, представляется часовому, который охраняет тяжелую деревянную дверь, говорит, что хочет дать показания, поднимается по ступенькам, застеленным красной ковровой дорожкой, минует просторный холл и погружается в каменное чрево, Мрачного печикового дворца.